Веселовский предполагал, что Алексея постарается переправить в другое место, и поэтому предпринял ряд мер. В местах возможного передвижения царевича находились люди Веселовского, которые тщательно и усердно следили за всеми гужевыми передвижениями. Более того, Веселовский и Румянцев всюду распространяли слух, что наследник престола будто бы находится в Веренбергской крепости и открыто требовали его выдачи. В конце концов создалась такая обстановка, при которой уже нельзя было тайно вывести из крепости Алексея с Ефросиньей. Карл VI вынужден был признать, что царевич Действительно, находится в Веренбергской крепости и объяснил, что предоставил Алексею тайное убежище из добрых побуждений. Петр I немедленно направил в Австрию своего дипломата Петра Толстого. Начались переговоры, закончившиеся в выдаче беглецов России 31 января 1718 года. Царевич был доставлен в пригород Москвы, от 3 февраля состоялась его встреча с Петром I, на которой Алексей официально отказался от престола наследия, подписав заготовленное отречение. В беседе с отцом царевич назвал имена главных заговорщиков. С этого момента Петр I как и во времена заговора стрельцов 1698 года, непосредственно руководит сыском по разоблачению нового заговора, в котором его сыну предназначалась главная роль. Царевич направил в Петербург гонца к князю Александру Меншикову с приказом о задержании Кикина и его слуги Ивана Афанасьева для их допроса без битья кнутом, так как они нужны были живыми для дачи показаний. По мере разговорчивости Алексея круг причастных к заговору расширялся. По приказу Петра I Меншиков задержал и взял под стражу князя генерала Долгорукова Ивана Нарышкина, Брата и сестру бывшей жены царя Евдокии Авраама Лопухина и Варвару Головину всех их доставили в Преображенский приказ. 18 марта 1718 года государь прибыл в Петербург, куда привезли еще оставшихся в живых соучастников заговора. Кикина, как организатора побега Алексея за границу, колесовали. С промежутками во времени ему отрубили руки, ноги, а потом голову, которую палач воздел на пику. Это было сделано прежде всего для устрашения царевича и еще невыявленных заговорщиков. Главную роль в разоблачении заговорщической деятельности Алексея сыграла его возлюбленная Евросинья, которую привезли в Петербург в апреле. С иском было установлено, что в действиях царевича усматривалось предательство. 14 июня 1718 года он был взят под стражу и заключен в Петропавловскую крепость. На допросе 19 июня его били кнутом, но новых признаний от него уже не услышали. 24 июня 1718 года... Суд приговорил Алексея к смертной казни. Через два дня он умер, не дождавшись исполнения приговора. Одновременно с этим осуществлялся так называемый Суздальский сыск. Петр I, не имея данных о причастности к заговору своей бывшей жены Евдокии, находящейся под именем Инокини Елены в монастыре, выдвинул предположение о ее участии в нем. Иннокене Елене было уже 40 лет. Из них 18 она провела в стенах Суздальского монастыря. Там ей жилось хорошо, в полном достатке. Она фактически не была пострижена, несмотря на строгий указ царя. Новый сыск вскрыл интересные подробности ее личной жизни, ранее неизвестные государю. По приказанию Петра Первого...